Полигон. Тяжелое утро. Лиза ошиблась. День начался крайне безрадостно. Едва я вышел на завтрак, как меня огорошили новостью, что ночью в лазарете скончался Ромка. Несмотря на проведенную вчера многочасовую операцию, нанесенные ножом раны оказались несовместимы с жизнью. Тяжелее всего эту трагическую весть принял Константин Иванович Крутов. для которого Ромка фактически стал сыном. Константа сейчас сам лежал в лазарете. У него началась сердечная аритмия, поднялось давление. Врачи уложили мужчину в постель и поставили капельницу с лекарствами. Идти вместе с Олесей к мертвому мальчику значило усугубить психическую травму пятилетней девочки. Пришлось оставлять Олесю на попечение Варвары Вороновой, которая на привилегиях недавней роженицы находилась под наблюдением врачей в отдельной палате вместе со своей крошечной надеждой. В самой дальней комнате больничного крыла рядом с укрытым простыней телом находилась Татьяна Хмельницкая с черными опухшими от слез глазами. При моем появлении она тяжело встала. Виктор, поверь, хирурги сделали все, что могли, но у Ромки оказалась пробита печень и была огромная кровопотеря. Он умер прямо во время операции у меня на руках. Женщина снова разрыдалась. Я постарался успокоить ее, затем подошел к лежащему на столе телу. На лице Ромки навсегда застыла улыбка. Мне уже сообщили, что последними словами тяжелораненого маленького дозорного, произнесенными перед тем, как врачи надели ему маску с хлороформом, был вопрос, кто победил в Талдоме. Услышав ответ, мы победили. Ребенок улыбнулся и уснул навсегда. При выходе из больничного крыла я столкнулся с Лизой Святовой. Фурия была в полной военной экипировке с оружием, но с букетом поздних осенних астр. Я собирался пройти мимо, так как говорить о потере было невыносимо тяжело, но Лиза остановила меня, цепко ухватив за рукав. Максим наверняка попытается вернуться к своим хозяевам в Кимры. Я скрытно предупредил ограбенные Егорова. Но этот мелкий хитрец не настолько глуп, чтобы сунуться прямо к нашим союзникам. Единственный реальный способ для него — воспользоваться мостом через Волгу у Калязина. Поэтому я послала Амазонку с группой вооруженных разведчиков на мотоциклах устроить засаду в Поречье. Это пустующий поселок по трассе от Сергиева Посада до Калязина. «Я знаю, где находится Поречье. раздраженно перебил я подругу. «Это же черти где в 70 километрах от нашей территории!» Почему не устроить засаду на той же самой трассе, но в Федорцово, всего в 20 километрах восточнее Талдома? Потому как это самый первый напрашивающийся вариант, к тому же слишком близко к нашим территориям. Осторожный диверсант не станет там проезжать и постарается объехать Федорцово проселочными путями. А вот наших людей в Паречье никто не ожидает. Приказ у амазонки в случае обнаружения Максима его пленного на полигон не везти. «Да ты что, фурия сдурела?» Нельзя устраивать самосуд над ребенком. Отмени приказ. Максим вовсе не ребенок. Да он старше меня. Ты что, и меня тоже считаешь ребенком? Убитый им Ромка. Вот кто действительно был ребенком. А Максим это уже сформировавшийся шестнадцатилетний летний диверсант-убийца, который ловко водил всех нас за нос и хладнокровно зарезал восьмилетнего пацаненка. Отменять приказ я не буду. Да и не смогу уже. Группа Амазонки находится гораздо дальше радиуса наших раций. Если они покарают предателя, то при входе в зону нашего приема передадут сообщение Немезида». «Немезида? Богиня возмездия?» Я посмотрел прямо в глаза Елизавете и потребовал «Ответь мне только честно. По речи выбраны именно для того, чтобы я не смог отменить твой приказ? Ты очень догадлив. И именно поэтому Амазонка выехала еще ночью, чтобы уйти за радиус приема рации. А теперь, Виктор, пропусти меня». Мне еще встречать группу своих одноклассниц. А тебе, смею напомнить, нужно поговорить с Юлией Плахотниковой по поводу ее идей. Девчонка уже третий день ждет, когда ты назначишь ей время, а между тем это может быть важно. Раньше ты не заставлял других так долго ждать. Лиза ушла, недовольно осматривая пожухлый, уже осыпающийся букет. Я так и не смог понять, где моя подруга в конце ноября в условиях творящегося вокруг хаоса смогла найти живые цветы. И осыпающиеся на пол лепестки были такой мелочью в сравнении с тем, что Лиза несла в руках, возможно, одни из самых последних цветов на земле. «Бестия, пошли Юлю Плахотникову в командный центр на нижний этаж. У нее будет всего полчаса». «Это бестия. Юля будет через семь минут. Все материалы для доклада при ней». Я убрал рацию. «Сегодня предстоял просто сумасшедший по насыщенности и напряженности день». а потому тратить целых полчаса бесценного времени на выслушивание очередной гениальной идеи, которая с завидной регулярностью генерировали обитатели полигона, казалось немыслимой роскошью. Лишь очень немногие идеи действительно стоили затраченного на ознакомление с ними времени. Большинство же были несбыточными из-за нехватки каких-либо ресурсов прожектами или вовсе невозможными. Именно с такими мыслями я спускался в командный центр. Работы по его оснащению и запуску завершились только вчера, так что сейчас представилась возможность впервые оценить новинку в деле. Пустовавший ранее четвертый подземный этаж ныне представлял собой растревоженный муравейник. В полутьме аварийных ламп нормальное освещение в коридоре пока так и не сделали. Туда-сюда сновали десятки незнакомых людей с тяжелыми мешками и коробками. Проход оказался заставлен разобранными кроватями и штабелями каких-то ящиков. Проемы в боковые ответвления и комнаты зияли пугающей чернотой, в которой копошились непонятные тени. Освещение в новые комнаты также еще не успели провести. Апофеозом творящегося вокруг хаоса выглядела коза, привязанная к ручке одной из боковых дверей и жалобно блеющая при каждой вспышке искр электросварки. По сравнению с этим темным сумбурным царством, расположенный далее по коридору ярко освещенный центр управления смотрелся особенно контрастно, словно небоскреб делового центра посреди грязных трущоб. Стоящие при входе двое охранников из числа новичков четвертого отряда попытались было не пропустить меня и потребовали предъявить некий загадочный пропуск с допуском 4 -1. Хорошо, что работавшие поблизости электрики из бригады Сурикова слышали этот разговор и подтвердили личность руководителя полигона. После этого поведение охранников резко изменилось с нагловато уверенного до да испуганно учтивого. Что за допуск 41? Не стал я скрывать своего неведения. Вчерашний приказ от Константы. Смущаясь и слегка запинаясь, ответил немолодой охранник, свисающий на перивизе загипсованной левой рукой. Много нового народа по коридорам снует. Все без документов. Непонятно, кто из них кто. После вчерашнего инцидента с нападением на дозорного выставлены посты у вышки на аэродроме, тут у входа в командный пункт, у ангаров с зерном, возле продуктовых складов. возле укрытия техники и у складов боеприпасов. Для прохода на эти объекты нужны специальные пропуска. Пока распечатали на принтере просто картонки, но потом говорят, что магнитные карточки сделают. Меры правильные, согласился я. Хотя от вчерашней трагедии они бы не спасли. Кстати, сейчас придет девушка в форме. Ее тоже нужно пропустить в командный центр. Обстановку внутри охраняемого командного центра, точнее всего, можно было охарактеризовать словом Лепота. Разделённая на две отдельных комнаты помещения. В первой находился пост внутренней охраны и телефонная дежурная. Во второй — оперативная комната. Звуконепроницаемые стены, бронированные бесшумно сдвигающиеся двери. Трое сотрудников охраны отслеживали через сотню камер слежения обстановку на территории полигона как на поверхности, так и внутри ангаров и подземного бункера. Начальник смены Геращенко. — представился мне седой мужчина. — Пока проверяем оборудование, составляем графики патрулирования территории. Раньше этим девчонки первого отряда занимались, но фурия приказала снять с них обязанность по охране внутренней территории. — Да, я подтвердил этот приказ. Со вчерашнего дня у первого отряда совсем другие задачи. Охрана трасс снабжения, сопровождение грузов, дальняя разведка и раннее оповещение об угрозах. Девчонок сейчас инструкторы из бывших военных обучают действовать в условиях заражения местности. «Товарищ командир, разрешите вопрос?» Встал со стула и вытянулся по стойке смирно один из операторов, рыжеволосый кудрявый парень лет двадцати, в громадных очках с толстенными линзами. «Работа на поверхности вскоре станет смертельно опасной. Почему для этой работы выбраны именно школьницы?» «Поясни свой вопрос. Ты считаешь, что они не справятся с подобной работой?» Или что ты смог бы выполнить лучше? Никак нет, я бы не справился. Зрение минус шесть, но какой из меня разведчик? И по профессии я совсем не боец. Учился в архитектурном, чертил проекты зданий на компьютере. Девчонки же справятся. Просто мое сугубо личное мнение, сейчас из-за вторжения космических тварей выживание человечества находится под угрозой. Во время опасного задания на поверхности люди могут погибнуть. Но смерть любого мужчины — это просто смерть одного индивидуума. Его сугубо личная трагедия. Смерть же в тех же условиях молодой девушки — это трагедия всего общества, которая будет много раз отзываться в веках. Это ведь смерть бесконечно огромного количества неродившихся детей и их потомков. Любая девушка в условиях страшнейшего сокращения численности населения сейчас особо ценна, и не стоит подвергать их риску». Я несколько раз хлопнул в ладоши, аплодируя близорукому рыжему парню. «Отлично», — сказал. Вот честно, студент, ты сейчас дословно выразил позицию капитана Колованова. Тот тоже постоянно мне твердит, что парни на то и созданы природой, чтобы рисковать и умирать. И что не гоже делать из девчонок бойцов, если для этого существуют мужчины. Но есть маленький нюанс. Даже два. Во-первых, пригодных к строевой мужиков осталось крайне мало. Вот ты, например, не подходишь из-за слабого зрения? Твой начальник уже слишком стар для беготни с автоматом в противогазе, а твой напарник по смене? «А, пардон, у тебя напарница. Тогда вообще вопрос отпадает». Третий оператор действительно обернулся в полоборота, и стало видно, что это женщина средних лет, на коленях у которой прикорнул спящий ребенок грудного возраста. Я же продолжил свою речь, стараясь говорить тише, чтобы не разбудить малыша. «Во-вторых, ты спроси как-нибудь у обитателей полигона про первый отряд. Когда мы сюда пришли, эти школьницы оказались нашей единственной опорой и защитой». Девчонки провели немало самых настоящих реальных боев, в том числе против обученных опытных бойцов, и везде победили с общим соотношением по убитым примерно 120 врагов против одной нашей погибшей девушки. Еще есть вопросы по поводу их квалификации? «Никак нет. А кто она, которая погибла?» — спросил несколько стушевавшийся рыжий парень. «Ее звали Галя Громова». Она была личным адъютантом нашего руководителя. Вместо меня ответила вошедшая в командный центр Юля Плахотникова. Сама Юля смотрелась сейчас исключительно эффектно. Высокая, длинноногая воительница с идеальной спортивной фигурой и яркими голубыми глазами. Просто созданная для украшения обложки какого-нибудь мужского журнала. Вместе с девушкой в командный центр зашли Сильвер и Суриков, который во время болезни Константина Ивановича выполнял роль главного завхоза полигона. Заместитель Константы тут же отрапортовал. Второй поезд с зерном прибыл на станцию «Великий двор» и стоит сейчас на разгрузке. Ребята обещают управиться к вечеру и отправить его обратно в Дубну. Если накладок с летающими охотниками не будет, за следующие три дня сумеем еще два состава с пшеницей и кукурузой принять и разгрузить. «Недопустимо долго!» — рявкнул, как всегда, недовольный Сильвер. «Только что по закрытой линии пришло телефонное сообщение от Егорова. Его радисты сообщают, бочки с самого утра распыляют зеленый газ над Рязанью, Тулой и Калугой. Все замолчали. Новость была крайне тревожной. Да, приближение границы заражения ждали, но одно дело предполагать и совсем другое знать, что враг уже настолько близко. Я прошел в следующую комнату и остановился возле большой карты. «Триста километров от нас». С их скоростью продвижения у нас остался всего один день, максимум полтора дня. Приказываю прекратить все работы внутри бункера. Их мы успеем закончить и потом. Кроме того, вернуть все группы на полигон, прекратить тренировки и ремонт техники, временно снять посты. Всех людей на железнодорожную станцию. Сейчас важнее всего успеть загрузить зерно в герметичные ангары. Суриков, делая карандашом пометки в блокноте, уточнил. Снимать и тех, кто занят оборудованием подземной фермы? Ее ведь тоже важно как можно скорее запустить. И как насчет тех, кто плодородную почву носит? А техников по вентиляции? Нет, всех перечисленных трогать нельзя, пусть продолжают работать. Я напряженно думал, пытаясь найти выход. Хотя вентиляцию и потом наладим. Этих тоже на погрузку зерна. Как же не хватает людей? «Людей можно будет сегодня в талдами набрать», — проговорил Сильвер задумчиво. «Вот только куда мы их будем селить?» «Разрешите мне сказать...» В наступившей тишине звонкий голос Юли прозвучал неестественно громко. Присутствующие даже вздрогнули. «Я ведь как раз и хотела предложить способ, как можно увеличить количество проживающего на полигоне народа, не набивая их еще плотнее в подземелье». Девушка развернула выполненный на листе полуваттмана рисунок карандашом, на котором достаточно точно был изображен полигон, точнее три стоящих рядом казармы, старая ныне пустующая столовая и офицерское общежитие. На рисунке девушки все эти сооружения были обшиты пленкой или каким-то подобным материалом и соединены системой переходов, также выполненных из прозрачной пленки. Изначально я думала насчет места отдыха для уставших от постоянного нахождения под землей людей. Два или три слоя плотной полиэтиленовой пленки должны защитить от токсичной атмосферы находящихся внутри зданий людей. К тому же окна можно законопатить, как и вентиляционные отверстия и трубы, что даст дополнительную защиту. В таких условиях, видя привычное небо и облака, люди бы быстро восстанавливались для дальнейшей работы. Но потом я подумала, а почему бы не попробовать организовать этот проект на более серьезном уровне? К этим зданиям можно прорыть подходы снизу, соединив с бункером, обеспечить фильтрацию воздуха. «Первый же налет, треугольника или просто сильный ветер, и в этой защите появятся дыры, через которые проникнет яд», высказал я первое, что пришло на ум. «Нет-нет, тут как на подводных лодках. Пробоина в каком-то отсеке не обязательно означает гибель всего корабля». Девушка, похоже, обдумывала такой вариант и сразу привела заготовленный ответ. «Все коридоры и здания разделены на секции». Люди из поврежденного участка переходят в спокойные или спускаются под землю. А заделать дыру совсем нетрудно. Достаточно наложить новый слой пленки и запаять горячей лампой. Воздух же в пробитом участке можно заменить. Забрызгать все стены и пол водой, а серую ядовитую пыль, в которую превращается зеленый газ при контакте с водой, собрать пылесосом или просто веником. Я задумчиво почесал нос и сообщил, что мое возражение снято. Других замечаний никто не высказал. Юля же, явно воодушевившись, стала показывать другие рисунки. Таким же способом можно организовать оранжереи, где даже зимой можно будет выращивать овощи и зелень. Можно даже открытые резервуары с водой так сохранить. Можно делать переносные собирающиеся палатки для дозорных, чтобы они могли снять противогазы и отдохнуть, предварительно очистив воздух в палатке. Мы с девушками подсчитали, что только в этих пяти корпусах на полигоне могут вполне комфортно проживать до 400 человек. а есть еще подходящее здание в Талдоме и у Егорова в Восточных Кимрах. И что самое главное, построить все это достаточно просто. Трубы для каркасов и пленков в большом количестве имеются на дачных участках. Да и в Дубне нам предлагали для обмена плотную пленку, то ли пропиленовую, то ли какую-то тефлоновую. У них этого материала было хоть завались. Все посмотрели на Сурикова, но тот лишь растерянно пожал плечами. «Я не в курсе. Это нужно у Константина Ивановича узнавать». Он вел переговоры с Дубной. Но сейчас он спит, врачи ему вкололи морфий. «Да чего ждать?» — я взял рацию. «Это беглец. Грабин, мне тут полиэтиленовая пленка потребовалась заизолировать стену. У тебя, говорят, была в качестве товара на обмен?» «Да, пленка имеется», — ответила рация через полминуты. «Тебе сколько?» «А сколько есть?» — осторожно поинтересовался я. «Да хоть задницы ешь». Тут в Дубне предприятие было по ее производству. Так вот тонн двести осталось полиэтилена в гранулах и в виде пленки разной толщины. Сколько возьмешь и какой? Самую толстую пленку. Вагон примерно. Вагон? Ну, вагон именно толстый не обещаю. Было рулонов двадцать, по триста кило в каждом. Когда будете вывозить? Да прямо сейчас направлю к тебе людей с грузовиками. И заодно пусть посмотрят, может, более тонкая тоже пригодится. Что взамен хочешь?» «Да свои люди, потом сочтемся», — усмехнулся Грабин. «В полдень в талдами же встретимся, заодно будет другая интересная тема для разговора». Все присутствующие молчали и ждали решения руководителя полигона. Я же думал совсем недолго. «Хорошо, принято». «Ну что же, Плахотникова, идея твоя — тебе и воплощать. На время операции ты повышена до уровня моего заместителя со всеми полномочиями. Твое дело привезти пленку и начать строительство. Приоритет высокий, выше этого только погрузка зерна, но зерном займется Суриков. Ты же бери пять грузовиков, людей человек сорок, и дуй в дубну. Грузите там всю пленку, что грабин отдаст. Тонкую и среднюю тоже берите. Заодно, если будут трубы для каркаса, любые железные или пластиковые тоже забирайте». Если нужно, сделайте несколько ходок, но чтобы сегодня к полудню первая пленка была уже тут на полигоне и сразу же началось строительство. Да, и возьми с собой в качестве помощника рыжего студента из соседней комнаты. Пусть вспоминает то, чему его учили в институте и рисует проекты для постройки. Если же будет думать не о том и приставать, пожалуйся фури или можешь сама его застрелить. Все, получи у дежурного рацию и держи меня в курсе. А мне что делать в ближайшие пару дней? поинтересовался Сильвер, когда двое остальных участников совещания удалились. «Тренировки бойцов сегодня, судя по всему, отменяются. С печатью и выдачей пропусков тоже справятся без меня. Да и командовать постройкой постов и секретов на восточном берегу Волги с моей ногой идея не самая удачная по тамошним болотам и кустам». Я уже давно понял, что для деятельного капитана отсутствие поручений прочно ассоциировалось с невостребованностью и ненужностью. причиной которых бравый вояка всегда видел собственную физическую неполноценность, из-за чего впадал в состояние страшной затяжной хандры. На берег Волги отряд отправить действительно нужно. Наша разведка сообщала о ночной активности со стороны кимринских, шумы техники, переброска куда-то живой силы. Подозреваю, что наши противники постараются повторить вчерашнюю атаку. Проблема в том, что мы не можем использовать вчерашнюю тактику, «Нам категорически не нужны треугольники над Дубной, иначе не видать нам ни зерна, ни пленки». «И что ты предлагаешь?» — заинтересовался Сильвер. «Да я думаю не ждать повторную атаку, а нанести упреждающий удар по флоту противника. Там на западном берегу, в районе Абрамова, Скупина и Багунина пришвартованы грузовые баржи, буксиры и пассажирские речные катера. И я вот думаю, они провестили нашим артиллеристам и танкистам тренировку по стрельбе через реку. Нужно пустить на дно весь вражеский флот. Не будет у них флота, не будет вторжения. По крайней мере, до сильных морозов. Именно это задание я хотел поручить тебе. Вот это действительно по мне. Настоящая мужская работа, а не хозяйственные вопросы, которые уже в печенках сидят. Капитан в предвкушении настоящего дела потер руки. Не сомневайся, Виктор, организую в лучшем виде. И так, чтобы ответка по нашим танкам не прилетела. Вот и отлично. А насчет хозяйственных вопросов, куда уж без них. Вот сейчас не могу понять, о чем мы только думали три месяца назад, когда отдали часть помещений второго и третьего подземного этажа под склады боеприпасов и запчастей. Теперь вот людей некуда селить, и их направляют на четвертый этаж. А на четвертом изначально по плану был технический этаж. Он вообще не предназначен под жилые комнаты. Ни туалетов, ни водопровода, ни нормального освещения. Как закончим с делами на поверхности... Нужно будет освобождать склады и перетаскивать все вниз, а людей переселять наверх. А то нас соседи засмеют, если узнают, что мы кос содержим прямо у дверей командного центра. При въезде в Талдом колонну машин полигона остановили солдаты в красных кепи. Сопровождавшие меня бойцы поначалу напряглись и схватились за оружие, но церберы вели себя исключительно корректно и даже вежливо. «Борода хотел поговорить с вами, как только появитесь», сообщил старший из них. До назначенного на полдень открытия дверей подземного города оставалось еще около часа, так что я легко согласился. Местом встречи послужила уже знакомая полуразрушенная гостиница, разве что пригибаться от снайперов при проходе к обзорному пункту на этот раз не требовалось. «Вон, полюбуйся!» — проговорил Борода, как только мы обменялись рукопожатиями. Увиденная в стереотрубу картина разительно отличалась от вчерашней. Площадь была полна народу. Несколько сотен людей с сумками и баулами, некоторые с детьми, двое или трое на инвалидных колясках. Люди стояли и сидели на асфальте, кое-кто от усталости разлегся на сумках или даже прямо на холодной земле. Люди все на нервах, не выспавшиеся, некоторые голодные третий день без еды. Мы с церберами смогли лишь детей накормить кое-как, но у нас самих с едой полный голяк. Собравшихся поддерживает лишь надежда, что для них вот-вот откроются двери подземного города, и все их беды на этом разом закончатся. Но что-то лично я не верю в столь счастливый финал. Из подземного города обещали выдать 43 человека. Взамен они возьмут столько же, но, может, еще троих взамен убитых. То есть ситуация не изменится. На площади останется фактически столько же людей. А потому у меня вопрос. К чему готовиться мне с ребятами? «Поясни свою мысль», — попросил я. «Ну что ж, скажу прямо. Вчера вы изменили текст трансляции. В сообщении об опасности заражения больше не упоминаются дубна, полигоны, восточные кимры в качестве возможных убежищ. Из чего я делаю вывод, что у всех у вас тоже место для беженцев кончилось, это так?» «Именно так. По состоянию на сегодняшнее утро бункер полигона имеет лишь 26 свободных мест. Насчет дубны не знаю, сколько осталось». но восточные Кимры прекратили набор. Присутствующие в комнате офицеры Церберов явно приуныли и опустили плечи. Борода тяжело вздохнул. «Вот видишь, здесь у меня три сотни бойцов. Да, не все из них крутые спецы, но и таких тоже хватает. У многих из них есть семьи, жены, сестры, матери, дети. Они сейчас стоят вон там на площади». В моих силах сделать так, чтобы среди людей на обмен, которые направятся в подземный город, большинство составили переодетые церберы. Я поговорил со своими ребятами и получил согласие. Они вполне смогут захватить верхний бастион и лифт и удержат эти объекты до подхода основных наших сил. В подземном городе ведь на самом деле не более 60-70 бойцов, остальные мирные. Часть противников будет уничтожена на поверхности, в подземных укреплениях останется не более полусотни. «У нас будет шестикратное преимущество. Победа вполне реальна, особенно если мы их ребят поддержат опытные бойцы из числа союзников. И потому я хочу спросить напрямую, вы поддержите нашу атаку?» Я обратил внимание, как в ожидании ответа напряглись Цербера. Двое из них, стараясь сделать это медленно и незаметно, потянулись за оружием. Стало понятно, что Борода с его людьми доведены до крайности, и выпускать потенциального информатора врагов не собираются. «Это Амазонка, Мезида, проговорила рация, и в звенящем от напряжения воздухе голос Натальи Амазян прозвучал подобно выстрелу, заставив меня вздрогнуть. «Это Фурия. Поздравляю, Амазонка. Ты прошла испытание и принята в первый отряд». «Это Сильвер. И меня поздравьте. Стрельбы прошли успешно, все корыто на дне». Несмотря на тревожность момента, я не мог не порадоваться успеху миссии одноного капитана. Угроза вторжения с Запада на какое-то время была устранена. Теперь осталось решить проблемы Востока. Прежде чем дать свой ответ на счет атаки, я скажу пару слов. Вчера я попросил Константу зарезервировать за лучшими из Церберов сто мест в бункере полигона. Помещение выделено и даже койки установлены, хотя там еще убираться и убираться. «Сто?» — переспросил один из офицеров. «Да». «Больше чистых бойцов в полигону просто не требуется», — проговорил я и, видя кислые мины на лицах Церберов, продолжил. «Остальным придется сменить профессии. Нужны электрики, штукатуры, плиточники, сантехники, садоводы. Проще сказать, какие профессии не требуются». Я рассказал о планах постройки, защищенной от токсичной атмосферы надземной части убежища, в которой смогут разместиться еще до 400 человек. Очень своевременно в процессе рассказа прозвучало сообщение от Плахотниковой, что первая партия пленки и каркасов доставлена на полигон. «Отлично, Юля, приступайте к строительству. Чтобы завершить строительство в срок, я сегодня еще привезу из Талдама достаточное количество рабочих рук». В этот момент в комнату вбежала запыхавшаяся девушка в форме церберов. Она явно спешила и бежала по лестницам. «Был звонок из подземного города на второй КПП». Просили передать для Виктора с полигона и для Бороды сообщение. Даже сказали, где возможно найти. «Что за сообщение?» — нахмурился командир Церберов. Девушка сверилась с бумажкой. «Ни один из Церберов в списке обмена не попадет. Мы сами укажем, кто нам нужен. Лифт в момент обмена будет отключен, лестница перекрыта». Обещанные данные о пришельцах будут переданы людям полигона только после успешного окончания обмена людьми. В противном случае мы уничтожим информацию. Великий Пророк